Глава третья, в которой Матья Скрепс, приветствует своих гостей, вызывает у них самые разнообразные чувства. Ровно к половине первого в столовой подготовили ланч, о чем гостям сообщил протяжный звук гонга. Дворецкий Симмонс, с трудом скрывая удовольствие, прислушался к угасающим вибрациям и ударил колотушкой по бронзовому диску еще один последний раз. «Боже мой!» — всполошилась тетушка Розмари в своей кукольной комнатке и поставила на прикроватный столик опустевшую чашку. «Ну теперь-то, надеюсь, Матес присоединится к нам?» — задала она вопрос Уотерфордскому канделябру на каминной полке. Вивен, находясь в библиотеке вместе с Майклом Хогартом, тоже заметно воодушевилась. «Старик все никак не может избавиться от колониальных традиций», — саркастически усмехнулся Майкл. «Я удивлён, что весь этот огромный дом не заставлен инкрустированной мебелью и медной чеканной утварью. Вам, как американке, это должно казаться забавным». «Ничуть», — спрохладцей ответила Вивиан. «Вы забывайте, что наполовину я англичанка, приверженность традициям, и мне не чужда, Хоть я и провела множество лет на континенте». Она резко встала и, очень прямо держа спину, вышла из библиотеки. Молодой человек решил выждать несколько минут, прежде чем последовать за ней. Встретив на лестнице Симмонса, он спросил, стараясь казаться безразличным. «Ожидает ли мистер Крэпс сегодня еще гостей? Может быть, кто-нибудь присоединится к нам позже?» «Насколько я знаю, сэр, к чаю должна вернуться из Лондона мисс Белфорд. Она помогает мистеру Крэпсу в работе над мемуарами». С непроницаемым лицом ответил дворецкий, «Больше у меня ни о ком нет сведений». Повеселев, Майкл кивком отпустил слугу и легкими шагами отправился в столовую. Гости Матиаса Крепса рассаживались за столом, с любопытством поглядывая друг на друга. Небольшой отдых после путешествия пошел всем на пользу. Даже Грейс Хогарт теперь не выглядела такой измученной, Малышка Полли приспокойно спала наверху под присмотром старшей горничной Эммы, и молодая женщина наслаждалась покоем и возможностью находиться рядом с мужем. Оливия приветливо улыбнулась Грейс и в ответ получила робкую и дружелюбную улыбку, которая напомнила ей о том счастливом и одновременно горестном лете, когда жизнь близнецов навсегда изменила свое течение. Все эти люди, сидевшие за столом, были связаны родственными узами — Но из-за длительной разлуки воспринимали друг друга скорее как давних знакомых. За долгие годы они не так уж часто переписывались между собой, за исключением Себастьяна и бедняжек. Весьма приблизительно знали основные события в жизни родни и теперь пытались отыскать тему для беседы, приличествующую случаю. Кроме того, никто не знал, следует ли рассказать другим о письме, которое получил от старшего Крепса, или лучше промолчать об этом». Тетушка Розмари нервничала больше всех. Она находилась в Гриффин-холле уже несколько часов, а брат так и не нашел времени, чтобы поприветствовать ее. Может, Матиас Крэпс и был эксцентричным джентльменом, но хорошие манеры ему никогда не изменяли. Безусловно, такое пренебрежение нормами гостеприимства было весьма скверным признаком, и от этой мысли пожилая дама горько вздохнула. Даже расходы на дорогу, до Грейт Бьюли, поколебали ее сверх всякой меры скромный бюджет. И если за намеками Матиаса о вознаграждении ничего не стоит, то она попадет в крайне неприятное положение. На миг в ее душе шевельнулась злоба. Она, Розмари Садклифф, единоутробная сестра, которую он не видел тринадцать лет, ждет от него подачки и позволяет изводить себя неизвестностью. «Да!» Мир определенно уже не тот, что прежде. Подали яйца по-шотландски. Себастьян Крепс, которого с самого утра терзал мучительный голод, деньги на еду кончились еще вчера, поэтому ужин и завтрак ему пришлось пропустить, с грустью посмотрел на пустой стул во главе стола. Этот взгляд так же, как и болезненный вид постоянно недоедающего человека, не укрылся от внимания близнецов. Напряжение за столом все возрастало, и Вивиан, потеряв терпение, решительно поднялась со стула, скомкала льняную салфетку и бросила ее возле пустой тарелки. «Ну, вот что», — твердо произнесла она, стараясь не смотреть на Симонса, — «я пойду к дедушке Матиасу и прямо спрошу его, собирается ли он спуститься к ланчу и повидаться со своими гостями». В голосе ее звучала решимость, но не успела она договорить, как двухстворчатые двери за пустующим стулом отворились, и в столовую вошел Матиас Крэпс. Опираясь на трость, он сделал несколько шагов и замер, с удивленной улыбкой покачивая головой, словно бы в восхищении. Одарив каждого гостя внимательным, теплым взглядом, хозяин сел и одобрительно прищелкнул языком. «Да чего же приятно видеть вас всех!» Голос его слегка дрожал, как у старого человека, который много времени проводит в одиночестве. «Я так рад, что вы смогли меня навестить!» Он еще раз обвел взглядом всех присутствующих, и тетушке Розмари на миг показалось, что его глаза увлажнились. Все сбивчиво принялись благодарить старшего Крэпса за возможность вновь посетить гриффин и чудесное побережье Восточной Англии, Но он жестом попросил гостей умолкнуть и, смущенно откашлявшись продолжил. «Долгие годы я преступно пренебрегал родственными связями. Да-да, преступно, но в последнее время я так много думал об этом». И он сокрушенно покачал головой. «Время — беспощадное явление, и у каждого, должно быть, наступает момент, когда становится совершенно необходимо признать свои ошибки». Признать и попытаться искупить их, пока не стало слишком поздно. В наступившей тишине отчетливо послышалось всхлипывание растрогавшейся тетушки Розмари. Она, смяв в руках, покрытых старческими пятнами, тонкий кружевной платочек с благоговейным обожанием смотрела на брата. Матиас Крэпс с неудовольствием покосился на нее и продолжил. «И вот...» Когда я осознал, что главную ценность в этом мире представляют родные люди, родная кровь, плоть от плоти моей, кость от костей моих, не кстати процитировал он Писание, то решил собрать всех вас под крышей моей скромной обители, дабы воздать вам всем за долгие годы нашей разлуки. Каждый из вас, получив от меня письмо с приглашением явиться... «Вот ведь велеречивый старый осел», – подумал в этот момент Майкл Хогарт, – «сидит на мешке с деньгами и распинается о духовных ценностях. Интересно, речь идет о паре сотен фунтов или о чем-либо более серьезном?» Оливия и Филипп, сидевшие напротив, не сговариваясь, окинули его такими проницательными взглядами, как если бы он произнес эти слова вслух. «А сейчас...» Предлагаю отдать должное мастерству, миссис Гилмор, которой не так уж часто выпадает возможность проявить свои таланты в полной мере. Закончив речь, старший Крепс и гости встретили его предложение с искренним воодушевлением. Напряжение последних часов испарилось, все сбросили с плеч незримую тяжесть. По распоряжению Матиаса Крепса к столу подали легкое вино и в перестуке вилок и ножей слышалось что-то праздничное и настоящее, будто за столом и правда собрались родные и неравнодушные друг к другу люди. Хозяин вовлек в общую беседу даже молчаливого Себастьяна, с подкупающей теплотой расспрашивая сына о его литературных трудах. У Грейс, захмелевший с непривычки, он с искренним интересом выпытывал подробности первых месяцев жизни Поли и выслушивал путанные росказни сестры, и успевал отпускать одобрительные замечания близнецам. Словом, старший Крэб с величайшим тактом старался, чтобы каждый из гостей почувствовал себя частью обширной семьи. Сквозь трещину в облаках прорвалось солнце. Осветив столовую с яростной стихийной силой, и на белоснежной скатерти задрожали леденцовые озерца, которые отбрасывали старинные бокалы зеленого стекла». Выбор блюд для ланча тоже был выше всяких похвал. За яйцами по-шотландски последовала баранина с мятным соусом и медовое мороженое. Гости Матиаса, Крэпса, все без исключения, находились в самом приятном расположении духа. Даже Филипп. С момента прибытия в гриффин державшийся скованно и нервозно, что, впрочем, было известно только Оливии, так превосходно он умел скрывать свои истинные чувства от окружающих, расслабился и сразу стал выглядеть моложе и беззаботнее. Оливии вспомнилось, каким он был 13 лет назад, в то лето, которое они провели в поместье. Тощий, вихрастый, с веснушечатым лицом, на котором не было и следа этой, сводившей ее с ума, настороженной сосредоточенности. Филипп тогда буквально бредил авиацией, повсюду таская с собой альбомы и в любую свободную минуту зарисовывая в него верблюдов и файтеров, грешивших непропорциональностью деталей и усовершенствованных самым причудливым образом, сверхмощными пропеллерами, моторами, огромными крыльями, всем, что могла подсказать неистощимая фантазия десятилетнего мальчишки. Примечание. Верблюды-файтеры, самолеты-истребители времен Первой мировой войны. Конец примечания. Сконструировав при помощи сыромятных ремней, найденных в лодочном сарае, хитроумную систему тяжей и приладив ее к самым прочным ветвям старого дуба, он умудрялся фиксировать в ней свое костлявое тело, и часами летать в нескольких ярдах от земли, отталкиваясь от ствола и царапанными ногами, и больше походя на гигантскую летучую мышь, чем на истребитель Низкоплан. Оливий и Грис в такие моменты чувствовали изрядное облегчение, в чем не решались признаваться даже друг другу. Будучи бесспорным лидером их тройственного союза, Филипп жестоко страдал от необходимости целое лето провести с двумя девчонками, пусть они и не грешили скверной девчоночью напастью, пристрастием к ябничеству, жеманностью и слезливостью. Тем не менее, тихие радости, вроде чтения книг или перелистывания толстых альбомов, найденных на чердаке, шитья кукольных платьев и тому подобных бесславных способов времяпрепровождения, подлежали немедленному категорическому осуждению. Они были по-настоящему счастливы в то лето. Больше никогда близнецы не испытывали такого всепоглощающего довольства жизнью и веры в мудрость взрослых и справедливость мироустройства. Наблюдая за Грейс Хогарт, Оливия поняла, что кузина тоже разучилась испытывать тот детский восторг, благодаря которому черты ее, хоть и некрасивого, но по-своему милого лица озарялись светлой улыбкой. Сейчас она хмуро надзирала за мужем, флиртующим с Вивиан. «Не представляю!» «Как это вы упустили шанс услышать самого Дэнни Денниса?» — покачал головой Майкл с притворным сочувствием. «Это же неслыхано. Вам просто нечего будет рассказать друзьям у себя в Америке. Повезло вам, Вивиан, что мы с Грейси такие сердобольные. Возвращайтесь-ка в понедельник с нами в Лондон, и мы, так и быть, поведем вас развлекаться». «Правда, Грейси?» — обратился он к жене, не сводя жадного взгляда с Вивиан, раскрасневшейся от вина и ухаживаний. «Ты, наверное, позабыл, что по вечерам мне совершенно не с кем оставить Полли», с готовностью будто ждала этого момента, язвительно ответила Грейс. Майкл досадливо поморщился и бросил на жену тоскливый взгляд. Внезапно Филипп светским тоном поинтересовался у Вивиан. «Не составите ли нам с сестрой компанию? Мы собираемся прогуляться после ланча к морю. Погода, судя по всему, наладилась. Такие прогулки очень освежают, вы не находите?» Оливия во все глаза уставилась на брата, даже не скрывая, что пребывает в полном неведении относительно такого плана. Вивиан же, наслаждаясь ажиотажем вокруг своей персоны, звонко расхохоталась. В этом смехе переплелись женское превосходство и радость жизни, и лекущая хвала юности, беспечности и красоте. Она смеялась так заразительно, что даже Себастьян Крэпс растянул бледные губы в нерешительной улыбке. Даже тетушка Розмари отвлеклась от десерта, который смаковала с детским восторгом. Ланч подошел к завершению, но никто не спешил расходиться. Благостная атмосфера сменилась томительным ожиданием. Присутствующие время от времени кидали на Матиаса, Крэпса вопрошающие взгляды, но тот вовсе не торопился объявлять свою волю. Наконец гости встали, маскируя разочарование, с фальшивым оживлением обсуждая всякие пустяки. Как только выдалась удобная минутка, Оливия тут же утащила брата подальше от столовой и набросилась на него с упреками. «Что это взбрело тебе в голову? Филипп, ты даже не спросил меня, хочу ли я прогуливаться с этой особой. Вот не думала, что ты тоже попадешься на удочку американской кузины. Да она же едва не мурлычет от удовольствия, наблюдая, как вы с Майклом вьетесь вокруг нее». «Ну ты из люка, Олив. Может, попробуешь догадаться, зачем я так поступил?» Оливия, поджав губы, изучающе смотрела на брата. «На самом деле я хотел увести ее от Хогартов, чтобы раньше времени не нарушать атмосферу семейного воссоединения», продолжил он серьезным тоном. «Кузина Грейс вот-вот взорвется. Похоже, внимание, которое оказывает Майкл хорошеньким девушкам, заставляет ее терять самообладание. Еще немного и грянет скандал». А, насколько я помню, привычки дедушки Крэпса «Свой покой он ценит превыше всего». В подтверждении его слов совсем рядом с близнецами прозвучали чьи-то сбивчивые шаги. И тут же раздались приглушенные голоса. Филипп слегка оттолкнул Оливию в сторону коридора и сам тоже предпочел остаться незамеченным. «Ты даже не пыталась быть любезной, Грейс!» Голос Майкла был так холоден, просто беспощаден. «Твое поведение даже вежливым трудно назвать». «Скажи, почему ты всегда умудряешься испортить всем настроение? Вечные эти твои нелепые подозрения, бесконечные придирки. Ты просто изматываешь». «А мне надоело. Что ты вечно делаешь из меня, дурочку, Майкл?» В голосе Грейс слышались близкие слезы. «Хотя бы здесь, в доме моего деда, ты можешь вести себя прилично. Как, по-твоему, я должна идти к нему и просить денег для тебя, если он видел, что ты готов флиртовать с каждой расфуфыренной куклой, которая оказывается рядом с тобой?» Разговор принимал серьезный оборот, но тут беседу супругов прервал звонкий детский крик. Малышка Полли возвещала миру о том, что она проснулась.